на нем почти из этих врат, потому что весеннее равноденствие уже миновало, утро всплыло там, то есть в южном полушарии, в то время как здесь в северном полушарии пал вечер. Этими словами Данте указывает, в какое благоприятное время года и в какой благоприятной точке горизонта. Взошло солнце того дня, когда он вступил в земной рай. Далее он говорит о том, что случилось в полдень этого же дня, после того, как, испив от струй эвной, он возвратился к Беатриче. И в полушарье том, то есть в южном, все стало белым, то есть все озарилось светом полдня, в силу чего здесь, в северном полушарии, все черным было, когда Беатриче, обратясь лицом налево, потому что перед этим она стояла лицом к востоку, и полуденное солнце было слева от нее, вонзилась в солнце взором. Данте последовал ее примеру, но не выдержав блеска, устремил глаза к её глазам и начал незаметно для себя возноситься вместе с нею в небесные сферы как луч выходит из луча в котором берёт начало, чтоб подпрянуть высь скиталится в думах о возврате скором так из её движений родились Глазами в дух войдя мои, к светилу Не по-людски глаза мои взнеслись. Смысл, как световой луч, дает начало отраженному лучу, напоминающему скитальца, прошедшего полпути и стремящегося вернуться домой. Там можно многое. Что не под силу, нам здесь, за тем, что создан тот приют, для человека по его мерилу. Я выдержал недолго, но и тут успел заметить, что оно искрилось, как взятый из огня железный пруд. По его мерилу, то есть применительно к высшей мере его способностей. И вдруг, Сиянье дня усугубилось, Как если бы второе солнце нам Велением могущего явилось. А Беатриче к вечным высотам Стремила взор. Мой взгляд, низведший вскоре, Я устремил глаза к ее глазам. Я стал таким в ее теряясь взоре, как главк, когда вкушенная трава его к бессмертным приобщила в море. Главк-рыбак, отведавший чудесной травы и превратившийся в морского бога. Пречеловеченье вместить в слова «Нельзя, пример мой близок по приметам», Но самый опыт — милость божества. Пречеловеченье — превращение в нечто большее, чем человек. Пример мой — пример главка. «Был ли я только тем, что в теле этом всего новей, Любовь, Господь, высот, то знаешь ты — чьим я вознесся светом. Только тем, что в теле этом всего новей, то есть только душой, которая создается позже всего. Когда круги которых вечный ход, стремишь желанный ты, мой дух, призвали гармонией чей строй тобой живет, я видел солнцем загорелись дали, Так мощно, что ни ливень, ни поток таких озер вовек не расстилали. Круги которых вечный ход стремишь, желанный ты, то есть небесные сферы.